Во-первых, всегда полезно помнить, какие характеры жили в Великом Гусляре в прошлые века. Во-вторых, следует протянуть ниточку из прошлого в наши дни. В конце семнадцатого века помещик местный откупил указанные флиги для фарфора и попытался перевести чудо французской архитектуры к себе на Сухону. Архитектор Дорбе, забытый в густлере после драматического исчезновения Перламутова и обитавший на паперти церкви Пороскевы Пятницы при виде армии крепостных, которые уж размотали канаты, чтобы вывозить из города изящный флигель, кинулся им наперерез. Он проклинал крепостных по-французски. эти проклятия в купе с диким видом архитектора, привели разрушителей к мысли о том, что перед ними страшное иноземное поведение. Крепостные разбрелись по лесам и вскоре разделились на разбойничьи шайки. К одной из них примкнул архитектор Дорга. Но помещик, имени которого история не сохранила, не мог расстаться с флигелем и поселился там с любимой цыганкой. Игравший на клавесине и собственноручно поровший дворню. Через несколько лет они довели Флигель до безобразного состояния, И, может быть, он погиб бы, если б не Петр Великий. Ее Величество направился в Архангельск строить флот. В По дороге посетил Белозерск, Вологду, Потьму и Великий Гусляр. Предупрежденные о приезде государя, И, зная его странную склонность к наземным предметам, руководители города откупили у цыганских наследников безымянного помещика Флигель и привели его в порядок. Петр I, увидев в великом гуслире малое Версаль, а в Версальх он толк знал, пролил скупую морскую слезу и решил, что город населен искренними сторонниками его реформ, что был не так. Петр на радостях дал великому гусляру права вольного города и разрешил ему вступить в ганзейскую лигу, и отныне гуслярские корабли могли торговать в Европе беспошлино. Ну, флот в гусле был невелик, но все ж гуслярские ладьи плавали в Лиссабон и Гамбург. Одна из ладей даже открыла Австралию. Но это тоже дело восьмое, к рассказу отношения не имеет, хотя является к нему историческим фоном. Далее. Далее судьба Версальского флигеля складывалась по-разному. Одно время его держали пустым, как памятное место. В надежде также на то, что иной государь решит посетить великий гусляр, в не появлялись. В девятнадцатом веке во флигеле располагалась Епархиальное училище, а с упразднением епископства в Гуслярии там пытались устроить городской музей, но отказались от этой затеи, потому что во Флигеле бесчинствовал дух архитектора Дорбе. Потом в доме поселился архиерей, который сумел постом и молитвами изгнать французов. В феврале 1920 года Городской совет великого гослера обстановил снести дом номер девятнадцать по Пушкинской улице в целью избавиться от напоминания о кровавом угнетателе трудящихся Людовике Пятнадцатом, а также о Петре Первом, но средств на снос не нашлось, хотя в Москву отрапортовали о выполнении решения. В Москве в каких-то реестрах было записано, что флигель разрушен. Так прошло много лет. Однако в конце сороковых годов, когда поднялась волна отечественного патриотизма, из Москвы прибыла экспедиция в поисках фундамента утраченного здания, которое уж было объявлено в газете «Правда» нашим русским Версалем, послужившим прототипом французского дворца, не больше, не меньше. Экспедиция отыскала по плану место, где некогда стоял флигель, и начала сносить накопившиеся за столет ветхие деревянные строения, чтобы приступить к раскопкам. И каково же было удивление археологов и искусствоведов, когда обнаружилось, что в груди строений скрывается вполне сохранившаяся, есть не читать колонн,